Призраки. Susean Hill. Женщина в чёрном. Тони Моррисон возлюбленная. Вы-то, конечно, уверены, что видите призраков, но как убедить окружающих, что это не ваши выдумки? Дайте им прочитать роман Susean Hill. Женщина в чёрном. Да и сами прочтите. Его действие происходит в стоящем на отшибе особняке Ил-Марш. Дважды в сутки морской прилив отрезает особняк от внешнего мира. В это глухое место приезжает молодой стряпчий Артур Кипс, которому поручено разобрать бумаги недавно умершей хозяйки и становится жертвой преследования со стороны злобного призрака. Это очень страшно. Поверьте, Прочитав роман, друзья и близкие будут совсем по-другому относиться к вашим рассказам о встрече с призраками. Для усиления эффекта советуем прочитать роман Тони Моррисон "Возлюбленная", за который автор получила пулитцеровскую премию. Бывшая рабыня Сетти живёт с дочерью-подростком Денвер и призраком другой дочери, которую она убила. чтобы спасти от рабства. Они привыкли к присутствию в доме сердитого духа, который в дребезги разбивает зеркала, оставляет на глазури испечённого ко дню рождения пирога отпечатки детских ладошек и, так сказать, наливает у порога лужицы красного пульсирующего света, в которые приходится ступать гостям. Потому Люди обходят этот дом стороной. Но однажды к эти навещает её старый друг Польди, с которым она не виделась 18 лет. На несколько дней дух затихает, но вскоре появляется снова, уже воплоти в облике молодой женщины. Возлюбленная, оживший призрак оказался духом убитой дочери, выходит из ручья. и медленно собирается с силами, с трудом привыкая к солнцу. У нее идеально гладкая кожа и необычайно низкий голос, ее постоянно мучает жажда, и она наделена сверхчеловеческой силой, способна поднять старшую сестру одной рукой. Возлюбленная, как молоко, пьет материнскую любовь и никак не может напиться. Она силой забирает у матери поля. Она насыщается жизнью, как мясная муха падалью. Очевидно, что долго так продолжаться не может. Унять возлюбленную может одна с эти, но прежде ей придется признаться в убийстве. Если вас преследуют призраки, не впадайте в панику. Смело смотрите им в лицо, И вступайте с ними в беседы. Постарайтесь узнать, чего они от вас хотят. Выжить вас из дому? Заставить потратить все свои деньги? Рассорить с родными и близкими? Объясните им, что у вас другие планы. Скорее всего, им надоест вас занимать, и они уберутся во свояси.